Как нередко бывает зимнее время, погода изменилась резко. Еще вчера весь день бушевало вьюга, ветер с воем и свистом гнал и кружил тучи снега, и в двух шагах ничего не было видно. А сегодня с самого утра было так тихо, что дым из трубы землянки поднимался столбом. Всё вокруг было покрыто снегом изумительные березные чистоты, А овраги и перепады округлены и смягчены, отчего многоверстная равнина казалась особенно ровной, гладкой. Она представляла сплошной белой скатертью неизмеримых размеров. Не верилось, что еще совсем недавно бушевала ураганная вьюга, и за какие-то три-четыре часа могло так все измениться. — Ну, Данилушка, я седня же и в Казань. — Время терять нечего, — сказал Терентий. Ты когда думаешь во брат из Казани прийти? — Эх, это ведь не незнамо. Казань — город немалый, и розыски в нем чинить непросто. Мож скоро вернусь, а может и нет. Только пока обеих полонянец не сыщу и с ними не сговорюсь, я в брат не пойду. Это уж будет верно. А как же я буду знать? Искле ты ведешь, а ли опять полон угодил? А вдруг тебя кто опознает, хоть ты и в татарской среде? Давай уговоримся, ежели через неделю не придешь, я пойду в Казань тебя искать. Терентий пошел прямо по Волге. Река стала заворачивать влево, оглянувшись последний раз. Он увидал провожавших его. Они маячили теперь маленькими черными точками на фоне белого снега. Еще несколько шагов, и все это скрылось за излучиной реки. Терентий остался. Один. Вернулся Терентий из Казани через три дня. Однажды ночью залаял дружок и постучали в дверь. «Уж не татар ли?» — пробормотал про себя Дьячков и, встав, тихо разбудил товарищей. Застучали сильнее. «Кого надобно б на качан с кочерыжкой?» «Да это Тереша пришел!» — закачал Васька и снял с двери запор. Со всех сторон посыпались вопросы. «Ну, ну, как? Что? Рассказывай давай!» «Да погодите, малость, сейчас!» — ответил Толмач. Он сел на скамью, вытирая лицо и голову. «Ох и мятежно! Аж весь взапрел! Пока еще светло было, так ладно. Идешь, выбираешь, а уж как стемнел, тут шел без разбору. И в сугробы ты попадал, в какие-то ямы проваливался» в одном месте чуть полынью не угодил. Ну и намаялся. Сейчас, сейчас все расскажу. И, несмотря на крайнюю усталость, понимая, с каким нетерпением все дожидают его рассказа, Терентий начал. Я уж все по порядку буду. В Казани я подошла только к вечеру. Началось меркаться, сами ведайте. Путь-то тяжелый. Все передуто снегом. Измаялся, устал я страшно. Подхожу к городу, а сам думаю, найду ли еще где переночевать-то. Но как прошел ворот так прямо и попросил за самую крайнюю избу. Гляжу, не из богатых она, думаю, такие скорее пустит. Так и вышло. Без слов пустили, накормили меня. Потом хозяин спрашивает, как звать-то? Ну, я назвался грифулой Начал меня расспрашивать, кто я, откуда иду, по каким делам. Ну, что думаю сказать. И пришла мне на ум одна татарская деревня чути. Я ей говорю, иду из чутей к Мурзе и ума тали жаловаться на своего соседа Сайфулу. Уж больно он меня обижает, а где живет добрый Мурза, не знаю. Я, мол, в Казани сроду не бывал. Хозяин меня слушал, слушал, да как расхохочется, аж утропь меня взяла».